Глава четырнадцатая. Сверл. Едва государственный дрон показал новых гостей, Сверл тут же призвал всех своих детей, даже тех, кто охотился сейчас на рыбойников. Затем он отправил вызовы всем разбросанным по планете машинам, включая дронов, роботов-наблюдателей, а также подводных роботов-шахтеров и нефтеперегонщиков. Тех, что находились поближе, без прочих, пожалуй, можно было и обойтись. Захочет, прихватит еще и спутники, подобрав их на орбите, если, конечно, ему предстоит отправиться именно туда. Пришла пора действовать, не так ли? Но как? Пенни-Роял, долгожданный объект мщения, наконец здесь. Стоит ли просто подождать, когда Роза подойдет ближе? вывести дредноут на поверхность, развернуть орудия и уничтожить корабль. Пенни-Роял, конечно, опасен, но он находится на борту простого сборщика утиля и точно не переживет удар продорского камикадзе. Такие взрывы взламывают земную кору. Однако подобная ликвидация слишком безлична. Если бы честным самим собой... Простая месть не совсем то, чего жаждет Сверл, если он вообще жаждет мести. Ему хочется противоборства, решения, объяснения, ответов на вопросы, мучащие его на уровне ощущений, вопросы, которые он не знает, как задать. Возможно, он даже надеется на оправдание. Так что же ему делать? Сверл не мог придумать, что могло быть причиной появления здесь пенни -Рояла. Кроме самого сверла. Возможно, принятие государством черного Ии было оправдано. Возможно, он изменился и пришел сейчас устранить несправедливость и дать объяснение. Или он собирается исправлять прошлые ошибки, а методы его остались прежними? Возможно, он явился просто стереть эти ошибки. Сверл пожевал мандибулами. А что, если Пенни-Роял прилетел вылечить его, обратить трансформацию вспять? Хочет ли он, как Изабель Сатоми, исцелиться? А она по-прежнему ли стремится к исцелению? На вид ей вполне комфортно в новом обличии, а вот отношение сверла к его собственной трансформации, двойственное... Он надолго застыл, погруженный в раздумья, затем повернулся к экранам, и вставил обе клешни в отверстия пульта. Нужно пока устранить, по крайней мере, некоторые из местных проблем. «Сфолк!» — обратился отец-капитан к появившемуся на одном из экранов молодому взрослому продору. «Я передаю вам управление вашей корабельной системой. Решайте между собой, что вам делать дальше!» Сфолк издал звук, который в переводе на «человеческий» означал бы «Э-э-э! Я не стану препятствовать вашему возвращению в королевство, продолжил сверл. Но должен предупредить: не ждите там правосудия и справедливости. В королевстве прав только тот, кто силен. Он сделал паузу, посылая сигнал, снимающий блокировку с двигателя и вооружение судна пятерки. Хорошая ли эта идея? Дать им сейчас контроль над оружием? «Возможно, следовало подождать». «Нет», — решил он, — «эти пятеро еще десять лет будут пререкаться, кто чем станет управлять, и вполне вероятно вновь склоняться к братоубийству». «Это все!» — и Сверл разорвал связь. Теперь его внимание переключилось на два экрана, с которых смотрели два взрослых Продора. «Цворный скот, сообщаю вам!» что я отказываюсь от правления нашим анклавом. Только произнеся эти слова, он понял, что они правдивы. Пенни-Роял был здесь, и Сверл чувствовал, что достижение его смутных целей уже не за горами, хотя будет ли это столкновение с Черным Ии или его уничтожение, Продор не знал. А потом он понимал, что в любом случае не сможет остаться тут. «Почему?» — спросил Цворн, пока Скут неуклонно соскальзывающий в пучину старческой дряхлости, что-то булькал. «Пришло время заняться вопросами, остававшимися неразрешенными. Долгое время», — ответил Сверл. «Ты хочешь убить мятежный Ии, Пенни Рояла догадался Цворн. «Ну да, может быть», — подумал Сверл. «Как объяснить?» всю сложность ситуации одному из бывших родичей сворн здравомыслящий продор на и он сперва опешет потом разъярится. все действия сверла будут восприниматься с подозрительностью граничащей с проноей. иногда он удивлялся как ему удалось не ввязываться в изнурительную борьбу с соседями и вдруг до него дошло никогда ни одному продору Он не говорил о своей встрече с Пенни-Роялом, и все же Цворн откуда-то знал об этом. Что еще может знать старый Продор? Что он может знать о превращении сверла? — Да, я собираюсь убить мятежный и", осторожно подтвердил он. — Значит, тебе известно его нынешнее местонахождение? — Да. Подозрения сверла возросли многократно. — Мне оно известно. «И ты уходишь?» «Да, я ухожу!» Сверл решил, что лучше сделать вид, что он отправляется на поиски Ии, чем заявлять, что Пенни-Роял находится на борту приземляющегося корабля. Тогда Цворн мог бы открыть по Розе огонь. «Я передал Пятерке контроль над их кораблем и предоставил им определяться с командной структурой». Они хотят вернуться в королевство за самками. «Да, очевидно так», — кивнул Цворн. Подозрительность окончательно переросла в паранойю, и Сверл полностью окунулся в потоки данных. Большинство детей дронов уже вернулись. Двое из космопорта только что вошли в море и скоро будут. Только трем охотников рыбойников потребуется еще время. Два робота-шахтера уже тяжело катились по коридорам. За ними поспевал один переработчик, тот, который извлекал из морской воды полезные чистые металлы. Снаружи тоже царило оживление. Дети, дроны и роботы возвращались на три истребителя, принадлежащие Цворну, Скуту и Пятерке соответственно. — Хочешь что-то сказать мне, Цворн? — спросил отец-капитан. «Только что ты совершил серьезную ошибку, сверл», — заявил старый Продор. «Я отношу ее насчет того, во что ты превращаешься». В схожей ситуации людской военачальник никогда бы не ответил подобным образом. Сверл полностью осознавал свою ошибку. Никакой другой Продор не стал бы ничего спрашивать, чтобы не дать сворну шанса надавить на себя. Но Сверл просто отключил связь и задумался над ситуацией. В прошлом Сворный Скут отказались возвращаться в королевство, потому что, как и Сверл, считали окончание войны огромной ошибкой. Их яростная ненависть к человечеству не иссякла, и Сверлу стоило немалых трудов предотвратить истребление первых прибывших на планету людей моллюсков и позже он едва удержит своих от того, чтобы стереть с лица земли Панцир-Сити. Он убеждал сородичей, что лучше наблюдать за людьми, чтобы понять, как уничтожить их сразу всем скопом, а не убивать понемножку. Продорам нравятся подобные аргументы. Но, очевидно, Цворн, возможно, Скут и весьма вероятно Пятеро были хорошо осведомлены о встрече Сверла с Пеннируялом и изменениях, которым Сверл подвергался. Они, что характерно для Продоров, больше не считали Сверла одним из своих. Возможно, они затевают что-то против него, и нужно быть начеку. То, что они ничего не предприняли до сих пор, объяснялось общепринятыми принципами Продорской военной тактики. Ведь два истребителя обладали разрушительной силой одного дредноута. Лишив пятерых возможности управлять их кораблем, «Сверл» установил подводное равновесие сил. Передав контроль над судном, он нарушил баланс. Продор попытался связаться с истребителем «Пятерки» и не удивился, обнаружив, что ему блокирован доступ в систему. Раньше он планировал устроить какую-нибудь ловушку «Черному И» здесь, в океане. Но теперь ситуация изменилась. Если сверло останется тут, его корабль, скорее всего, будет уничтожен. К тому же он столкнулся с еще одним внутренним конфликтом. Люди в «Панцир-Сити», да и вообще где угодно, теперь в опасности. Впрочем, в опасности, это еще мягко сказано. Даже если Цворны и другие ничего не предпримут против него, они наверняка истребят людей лишившихся защиты бывшего отца капитана. А Сверл был категорически против этого. Интересно, не перешло ли его длительное увлечение ими в любовь? Что же ему делать? Одной из приобретенных им человеческих черт, без которой определенно можно было бы обойтись, была склонность к нерешительности и отсрочкам. Однако он был частично и то есть обладал способностью мыслить предельно логично и приходить к самому рациональному из решений. Сверл спокойно взвесил варианты, наблюдая, как спускается к космопорту Роза. Он не мог гарантированно защитить себя и моллюсков. У трех продорских истребителей имелись ПЗУ, атомное и даже химическое оружие. Любого из перечисленных видов Хватило бы, чтобы уничтожить «Панцирь-Сити», а у «Сверла» просто не было таких защитных полей и перехватчиков, чтобы не подпустить смерть городу, особенно если он намерен защитить и себя. И «Сверл» начал готовиться. Сперва он послал предупреждение всем своим детям, чтобы пребывали в боеготовности и повысили уровень системы защиты. Ему не хотелось, чтобы кто-то тайком пронес на борт оружие. Затем он повысил аккумулирование энергии от ядерных реакторов и провел диагностику комплекса боевых средств. Потом Сверл сообразил, что сейчас самое время ему немного схитрить. Корабль его лежал на дне, рядом с бурильной установкой, использовавшейся для добычи углеводорода. Сейчас она бездействовала. Оборудование с нее было снято, но сам ствол шахты вполне годился для намеченных целей. Сверл выбрал из своего запаса ПЗУ устройство средней мощности, настроил автоматическую систему на передачу оружия дронам, а двум дронам приказал отнести ПЗУ в шахту. Одного этого устройства будет достаточно, чтобы нанести максимальный ущерб кораблю Скута и минимальный двум другим кораблям. Сверл мог бы взять что-нибудь более разрушительное, но тогда цунами смыло бы Панцир-Сити, а взрыв этой бомбы поднимет волну лишь в несколько метров высотой. Затем Сверл выбрал из своего арсенала еще кое-какие снаряды, в том числе и государственного производства, и зарядил ими рельсотрон. Теперь можно сделать паузу. Все завертелось, корабль ожил и зашумел, а сам он предпринял все, что мог на данный момент. Теперь пора позвонить. Вызов он отправил через коммуникационную сеть «Панцирь-Сити», использовав статическое изображение сорокалетней давности. Именно тогда он в последний раз пользовался этим каналом. А еще удостоверился, что канал остался полностью и намеренно не защищен, хотя программные потоки по-прежнему отслеживались. «Да!» — рявкнул моллюск, не глядя на вызывающего. Он, вероятно, наблюдал за уходом своего последнего, необычного посетителя. «Тейкин!» — сверл ждал, когда мужчина переключит внимание на экран. «Тейкин, хозяин горючки Тейкина, самый могущественный из здешних торговцев» де-факто правитель людей-моллюсков, обернулся, и глаза его расширились, а жвалы отвисли, обнажив человеческий рот. — Отец-капитан Сверл! — воскликнул мужчина и сдавленно булькнул. Звук отдаленно напоминал раболепное приветствие, издаваемое первенцами. Следящая камера поймала также получеловеческую попытку поклониться. — Прикажи населению Панцирь-Сити эвакуироваться вглубь материка. «Немедленно!» — проговорил Сверл. «Вы все в огромной опасности!» Тейкин стоял, съежившись, безуспешно пытаясь сложить человеческим ртом нужные слова. Наконец он выпрямился и выдавил. «Почему?» «Ты моллюск, и понимаешь, что вы все здесь из милости. Только мое вмешательство не позволило моим сородичам уничтожить вас. Но я больше тут не командую» и вскоре другие продоры начнут генеральную уборку. И первым их действием, весьма вероятно, станет сброс ПЗУ на ваш город. А они не станут. Что неизменно раздражало сверла в людях, так это склонность к самообману. Станут, отрезал сверл, а потом с большим удовольствием займутся охотой на уцелевших. Наилучший выход для твоего народа, «Уйти рассеяться, укрывшись в горах. Именно в горах, потому что здесь, на море, может произойти кое-что, что вызовет цунами. Мои сородичи не одобряли моего покровительства тебе и твоим людям, и мой уход из этого океана, вероятно, не будет тихим». «Но мы моллюски?» — прохрипел Тейкин. К этому моменту разговор подслушивали по крайней мере пятеро. Сверл отследил четверых. Двое были людьми-молюсками, конкурентами Тейкина. Еще один обычным человеком, лет десять назад прибывшим с другой планеты, а четвертым был Цворн. Обычно в таких делах не обходилось без Столмана или кого-то из его наемников, но Столмана больше нет. Ты заблуждаешься, ответил Сверл. Если думаешь, что изменяешь себе. Поднимешься в глазах Продоров. Пускай мы ненавидим людей государства, но мы уважаем их, а ваш народ только презираем. Но я думал... Ты предупрежден, — перебил Сверл, — и у вас, по моим расчетам, есть меньше дня и ночь, чтобы убраться. Это все...» Сверл разорвал соединение с Тейкиным, но оставил канал открытым подключив кое-какие средства безопасности.